Глава 14. Это возмутительно! Что здесь делают эти люди? Куда смотрит охрана? Пусть немедленно выведут недостойных! В окружении четырех красивых девушек я шел среди толпы представителей великих родов с интересом, слушая их речи, полное раздражение. Причем, говорилось, все это таким образом, чтобы я и мои спутницы обязательно услышали, проникшись всей прелестью жизни в высшем обществе империи. «Представители высшего рода Греймот!» — послышался голос, зафиксировавший наше право находиться в этом месте. «Напоминаем гостям сегодняшней встречи. Любой конфликт на мероприятии будет приравниваться к предательству интересов империи». Война родов недопустима в стенах этого поместья. Последнее было сказано для магов воды, что начали протискиваться в нашу сторону. Символ рода аквалоров был заметен издали, а взгляды, которые бросали в нашу сторону маги, говорили о том, что жить нам осталось от силы несколько минут. «Ты пользуешься популярностью, Соло Греймот?» К нам подошел Бернард Флеймворд. Тот самый маг огня, которому мы не позволили умереть от проклятой иглы убийцы. «Приятно видеть вас в полном здравии, ваша светлость». Я склонил голову, а мои спутницы сделали реверанс, приветствуя двадцать седьмого претендента из списка наследников на престол. «Можно просто, Бернард», — произнес маг огня. «Мне рассказали подробности инцидента, произошедшего в Императорском дворце, и неожиданно для самого себя я оказался перед тобой в долгу, Соло Греймот». а также в долгу перед очаровательной госпожой Миленой». «Миленой Греймот, ваша светлость», — произнесла моя ученица. «Да, наслышан, наслышан», — Бернард Флеймворд посмотрел на Розалин. «Девочка, ведь тебя так и не исключили из списка наследников. Как была ты восьмой, так восьмой и осталась. Не всем это нравится. Я бы даже сказал, что это практически никому не нравится. Если что-то произойдет с первой семеркой...» На трон взойдет не представитель рода Флеймвордов. Смены правящего рода в нашей империи не было уже больше трех сотен лет. Все, прошу меня простить. Дела требуют моего присутствия в сотни других мест. Надеюсь, наше дружеское общение хоть как-то охладит буйные головы собравшихся гостей. Всего доброго, соло Греймод. Дамы. Бернард Флеймворд ушел, оставив нас на растерзание толпе. Однако предупреждение, что прозвучало до этого, а также дружелюбие главного распорядителя империи, сыграли свою роль. Прямо сейчас на нас нападать никто не стал. Убить хотели, куда же без этого? Но потом, как только главы родов дадут такой приказ. Выбрав относительно пустое место, я провел своих спутниц туда, подальше от основной толпы. Погружаться в высший свет нужно постепенно. Иначе тебя сожрут и не заметят. Для первого раза, полагаю, вполне достаточно. Нас представили. Факт нашего права находиться среди такой толпы зафиксирован. Остальное уже не важно. Вот только приказ к Савьера Флеймворда был однозначен. Дождаться окончания встречи императора с главами родов, чтобы получить свою заслуженную награду. Что вновь заставило меня вспомнить о произошедшем. Крыс оказалось не так много, как я боялся. Чуть больше пяти тысяч. Мне потребовалось едва ли больше двух часов, чтобы всех их перебить. Тупые монстры не двигались, ожидая окончания действия артефакта таймера. Для них, серых созданий, ничего не происходило. Просто их товарки неожиданно ложились спать, чтобы уже никогда не проснуться. Не было ни крови, ни взрывов, ни писков. Значит, ничего страшного не происходит и нужно просто ждать. окончание действия артефакта, что приковывал их к одному месту. Алкарон и Верой спустились ко мне минут через тридцать, так и не дождавшись сигнала. Правильно оценив обстановку, они позволили мне заканчивать с крысами, а сами пошли исследовать рукотворный проход, через который сюда доставили крыс. Как я и думал, дертанцы подошли к этому проекту с поразительной маниакальностью. Они не только подготовили само поместье и создали под ним такое гигантское хранилище для крыс, но еще и проход в несколько тысяч шагов прорыли, минуя основные линии коллекторов города. Можно было бы, конечно, задаться вопросом, каким образом дартанцы, незаметно, перетаскивали огромные кучи земли, но ответ я получил практически сразу. Как только увидел стены, такие же, как стены в созданных мной проходах у разлома проклятых земель, Здесь работали маги хаоса, превращая разложением землю в чистую энергию. О том, что в королевстве Дертан хорошо относится к магам хаоса, было известно еще в мое время. Меня туда не раз пытались переманить. Правда, со смертью их короля как-то все немного заглохло. А о том, что происходило последние 60 лет, я не имею ни малейшего представления. А глядя на то, что устроили дертанцы здесь, и знать особо не хочу. Не нравится мне, когда люди уподобляются тварям. Не мое это. В общем, пока я уничтожал крыс, в поместье нагрянула вся семейка флеймвордов, чтобы проконтролировать прибытие императора и глав высших родов. Свиты высших родов, к слову, тоже прибыли, но их ставить в известность о том, что происходит под поместьем, никто не стал. Савьер Флеймворд лично прополз под винтовой лестницей, чтобы увидеть масштаб бедствия и, как по мне, совершенно не удивился, заметив меня. Маг огня хмуро наблюдал за тем, как я заканчиваю уничтожать крыс на последних стеллажах, после чего заявил, что высший род Греймод в лице его главы и всех главных членов обязан присутствовать на мероприятии. Речь шла обо мне, Верене и трех моих ученицах. Рив, конечно, тоже стал частью Греймодов, но у него еще не было браслета. Нет ручек, нет браслета. Глупая шутка. Новость оказалась для девушек настоящим шоком. Для того, чтобы иметь право присутствовать на мероприятии подобного уровня, требовалась соответствующая одежда. Никак не походные костюмы. Неожиданно помог Савьер Флеймворд. Формально мы находились на практике, числясь студентами или работниками Магической Академии Тримуса. Собственно, поэтому имели полное право явиться на любое мероприятие в форме Магической Академии. Выглядело все это на фоне дорогих костюмов и пышных платьев немного неуместно, но вполне допустимо. Правда, пришлось вернуться в магическую академию за новой формой, и тут меня в очередной раз поразил масштаб подготовки мероприятия. В поместье флеймвордов притащили стационарный портал, чтобы высокие гости не утруждали себя переездом из городского портала в поместье. «Учитель, мне здесь некомфортно», пробурчала Милена, глядя на окружавшую нас толпу. Причем не было сомнений, что темой обсуждения всех мелких группок, на которые разделились собравшиеся, были пятеро человек из рода Греймот. Когда еще удастся посплетничать о ком-то, кто интересен большинству? Причем никто не понимал, за какие заслуги нас сюда позвали. В империи много высших родов, но далеко не все они получили право находиться на сегодняшнем мероприятии. Мой род получил, хотя радости мне это не доставляло. С куда большим удовольствием я бы сейчас двигался к якорному разлому, чтобы закончить дела в этой области. «Так вот ты какой! Соло Греймот!» — послышался чей-то голос. Толпа расступилась, пропуская представителя рода Аквалор. «Так вот ты какой, пока еще, безымянный представитель рода Аквалор!» Не остался я в долгу, даже не думая смущаться перед подошедшим ко мне магом. Раз он игнорирует все нормы приличия и общается с главой высшего рода столь фамильярно, кто я такой, чтобы отказывать себе в удовольствии поиграть словами? Мужчине на вид было около тридцати. Достаточно волевое приятное лицо, тяжелый взгляд, ярко-синих глаз. Держался он так, словно весь мир принадлежал ему. Что, впрочем, неудивительно. Слишком многие собравшиеся расступались перед ним. «Ученица, ты знаешь этого человека?» Спросил я у Розалин, ничуть не сомневаясь, что они знакомы. «Кто-то из аквалоров, учитель?» Розалин правильно поняла мой вопрос. «Если нужно, могу покопаться в памяти, чтобы найти имя. Вдруг оно там осталось?» «Не думаю, что это необходимо», — заявил я, не отводя взгляда от ярко-синих глаз. «Не вижу ни одной причины, зачем мне нужно запоминать имя этого человека». В зале повисла тишина, которую тут же нарушил голос одного из организаторов. «Напоминаю, что любой конфликт на мероприятии будет приравниваться к предательству интересов империи. Война родов недопустима в стенах этого поместья». «Какая наивная попытка спровоцировать меня», — ухмыльнулся мужчина. «Не выйдет, Греймот. Нужно что-то весомее». «Так ты хоть представишься?» — спросил я. Как тебе обращаться, так Валор? Или ты еще не дорос до собственного имени и все, что тебе позволяют, пользоваться фамилией рода? Наверное, глаз прав. Если потребуется, я кого хочешь достать смогу. Взгляд стоящего передо мной мужчины стал ледяным, его руки покрыли синим, а у меня в животе едва бунт не случился, когда еда от страха попросилась наружу. Маг десятого ранга не тот противник, с которым можно шутить. Это знает любой разумный человек, желающий дожить до почтенной старости. Видимо, не отношусь я к разумным людям. «Ты сдохнешь, Греймот», — с нескрываемой ненавистью прошептал представитель Аквалоров, «причем так, что пожалеешь о том дне, когда пути наших родов пересеклись». «Империи будет недоставать рода Аквалор», — парировал я. «Но уверен, клан воды справится с вашим исчезновением за несколько часов». Хотя каких часов? Минут. Если у вас в клане все такие же, как ты или Мигель, умеющие лишь рот открывать, да засорять пространство чрезмерно пафосными речами, удивительно, как вы протянули так долго. Почему вас раньше не сместили с трона? И вновь в желудок попросился наружу, из-за того, что маг десятого ранга возжелал прикончить меня здесь и сейчас. Причем настолько сильно, что даже... подался вперед, готовый обрушить на меня всю свою страшную магию. Однако ему вновь помешали. Неожиданно раздался громогласный голос Бернарда Флеймворда. Его Императорское Величество и главы высших родов Империи приняли решение о проведении турнира на звание лучшего молодого мага Империи. Все маги в возрасте до 30 лет включительно примут участие в грядущих соревнованиях. чтобы продемонстрировать империи свою молодецкую удаль. Подробности турнира сейчас уточняются, но уже известна награда, которую получит победитель. Это именной артефакт «Железная воля». По залу пошел гул обсуждений, но Бернард вновь привлек внимание толпы. Турнир состоится через два месяца. Мужчина продолжил оглашать решение высшей знати. За это время в империи вводится запрет на дуэли, войны родов и личные конфликты. Империя против случайных убийств участников соревнований. Императоры главы высших родов приняли совместное решение о том, что нарушитель этого запрета будет строго наказан. Конечно, никто не запрещает самооборону, но, если участник турнира убьет другого участника турнира во время действия запрета, Разбирательства по этому поводу будут самыми пристальными. Империи нужны сильнейшие, а не хитрейшие. Железная воля — это сильно. Настолько, что даже я проникся. Этот артефакт был найден задолго до того, как я стал сольником. Выглядел он как простенькая корона и позволял блокировать любые ментальные атаки любого ранга. Казалось бы, что такого в том, чтобы дать артефакту имя? Причина заключалась в том, что владелец железной воли мог закрыть своим влиянием целую рейдовую группу. Один артефакт и ни одна разломная тварь десятого ранга, умеющая копаться в мозгах, не будет представлять угрозы для покорителей разломов. Даже не подсчитаю, сколько раз клан Хауса отправлял запрос на предоставление железной воли, чтобы закрыть тот или иной опасный разлом, Но каждый раз Империя нам отказывала. Да что нам, даже группа Истина была недостойна того, чтобы владеть подобной ценностью. А тут ее выставляют как приз для лучшего молодого мага. Кажется, Ксавьер Флеймворд слегка перестарался, выдумывая награду для турнира. Но теперь я был уверен на все сто процентов, что на какое-то время о магах десятого ранга, что обитают в форме, то не забудут. Все сейчас будут думать только об одном, каким образом урвать артефакт и как потом выжить. «Тебе в очередной раз повезло, Греймот!» Представитель аквалоров смерил меня презрительным взглядом. «Надеюсь, ты попадешься мне на турнире. Хочу лично превратить тебя в лепешку. Можешь спокойно дышать еще два месяца». Мой так и не представившийся собеседник развернулся и ушел. Толпа вновь расступилась перед ним, словно перед грозным зверем. «Кто это был?» Я посмотрел на Розалин. «Учитель, ты действительно не знаешь?» Удивилась девушка. Увидев мой взгляд, Розалин хмыкнула. «Не знаешь? Его зовут Оливер Аквалор, один из гений в современности. Если риф являлся карающей дланью рода, выполняя грязные поручения, то Оливер — это лицо рода, честный, благородный, сильный и невероятно талантливый. «Один из немногих магов современности, что добрался до десятого ранга до тридцати лет?» «Говорит двадцатилетняя принцесса, практически ставшая девяткой», — усмехнулась Верена, смерив Розалин оценивающим взглядом. «У Оливера максимум одно усиление, девочка, у тебя уже три. Скоро будет шесть. Ведь будет, дорогой?» «Если мне дадут время спокойно разобраться с записями, будет?» — заверил я. «Осталось дело за малым, где-то найти это самое время». «Еще нам срочно требуется консультация Ксавьера Флеймворда или Алкарона. Лично мне теперь непонятно, как мы будем уничтожать разломы, которые охраняет армия высших родов. Черный металл нужен всем, и просто так отказываться от него никто не станет. Господин Соло Греймот, его императорское величество желает вас видеть. Ко мне подошел слуга в сопровождении отряда гвардейцев и агентов тайной службы. Среди сопровождающих я заметил Алкарона. Он кивнул мне, показывая, что нужно выдвигаться. «Верена, проследи, чтобы мои ученицы ничего не натворили», — попросил я. «Этого не потребуется», — слуга еще раз поклонился. «Его императорское величество желает видеть всех представителей рода Греймот, прибывших на мероприятие». «Прибывших, как же!» «Которых заставили сюда явиться против воли». Как бы то ни было, пришлось подчиниться. Встреча императора с высшей знатью завершилась, И сейчас, как я понял, началась основная часть мероприятия, когда правитель империи встречается с особо отличившимися или важными жителями, даруя им свое покровительство. Последнее верилось с трудом, покровительство императора магу хаоса в империи не светит, потому что власть императора на самом деле фиктивная. Ему выделили большой кабинет на первом этаже неподалеку от главного зала, идти далеко не пришлось. Повсюду стояли агенты тайной службы с артефактами, чтобы никто ничего не пронес. Странная предосторожность, как по мне, особенно в свете того, что под нами находится огромное пустое пространство, но кто я такой, чтобы вмешиваться в дела имперской канцелярии? Раз они хотят охранять императора подобным образом, и их дело. Я ожидал, что с нами будет говорить сам император в присутствии своего брата, однако... с удивлением увидел много новых незнакомых людей. Судя по тому, как напряглась Розалин, она их всех прекрасно знала. Надо, наверное, взять у моей ученицы пару уроков по высшей знати империи, чтобы не выглядеть странным деревенщиной, что вылез из леса и не знает великих гениев рода Аквалор в лицо. Хотя какой-то гений. Десятый ранг до 30 лет. Вот в мое время были настоящие гении, которые... Эй! «Это что такое?» «Я что, в деда превратился?» «С каких пор я начал сравнивать два времени, особенно с тем упором, что раньше было лучше?» «Ваше Величество?» Я согнулся в подобающем поклоне, Девушки сделали реверанс. «Поднимитесь», — последовал приказ. «Мне доложили, что ты спас мероприятие. Вот так, без раскачки. Все, как я люблю». «Да, Ваше Величество спас». Скромничать я не собирался. С чего вдруг? На лице Ксавьера Флеймворда, что стоял рядом с братом, промелькнула улыбка. Все, маг огня отошел от ситуации в рубзаке и вновь вернул себе позитивный настрой. А вот только выводы сделаны, и в дальнейшем наше общение будет строиться, учитывая тот факт, что Ксавьер Флеймворд прежде всего советник императора, а потом уже маг десятого ранга. «Что же ты хочешь за свою доблесть?» — спросил император. «Пояснений, как действовать дальше?» — без раздумий ответил я. «Насколько все присутствующие в курсе того, чем занимается моя группа?» Сбоку кашлянул Алкарон, словно чем-то подавился. Видимо, не принято в этом кабинете задавать вопрос императору, ставя его в позицию отвечающего. Понимали это все. Эверена даже сжала мне руку, чтобы не чудил, но я твердо смотрел в глаза главы империи, ожидая ответа. «Все, кто здесь присутствует, знают, чем занимается твоя группа». После долгой паузы последовал ответ императора. Холодный такой, где каждое слово припечатывало и даровало лет по двадцать каторги, но все же последовал. «В таком случае мне нужны пояснения, каким образом уничтожать остальные якорные разломы», — дополнил я свой вопрос. «Разлом, что находится на северо-востоке, принадлежит клану воды, в частности, роду аквалоров». Его возглавляет весьма мудрый человек, который точно понимает, что мы затеяли. Когда мы хотели перебраться в Леврию, меня накрыли ощущение неминуемой смерти. Это говорит о том, что в Леврии нас ждали. Как будут ждать и у разлома? Черный металл – слишком ценная вещь, чтобы от нее отказываться. Если еще утром я мог игнорировать эту угрозу, то сейчас вынужден действовать в соответствии с новыми водными, Точнее, с указом, что между родами запрещены конфликты. Как я уничтожу разлом, если для этого мне нужно уничтожить кучу аквалоров?» А вот так, незатейливо и непринужденно, я поведал доверенной верхушке империи то, о чем они и сами прекрасно знали или догадывались. Мои предчувствия не являются чем-то нереальным. Это вполне себе сила, на которую можно рассчитывать. «Насколько точно действуют твои ощущения?» — спросил неизвестный мне маг огня, очень похожий на Розалин, видимо, кто-то из ее ближайших родственников. Брат? Возможно. Достаточно, чтобы им доверять, и не стал погружаться во все хитросплетения своих новых ощущений. Вначале с ними нужно разобраться самому, прежде чем являть на всеобщее обозрение. Одно дело ощущать беду, другое — некие важные события. Наличие такого дара — прямой билет на тот свет, потому что это слишком сильно для одного отдельно взятого человека. В качестве парламентера с тобой отправляется Жерон Астершал. Произнес маг воды, что тоже находился в помещении. Твоя группа действует не самостоятельно, а в составе особой оперативной группы тайной службы. Все вопросы, связанные с наказанием лиц, приступивших закон, берет на себя тайная служба. Не нужно быть гением, чтобы понимать. Маг воды десятого ранга является главой тайной службы империи. Если так, то у меня нет каких-то пожеланий, после паузы ответил я. Неожиданно скромно. Император позволил себе усмешку. То ты выпячиваешь грудь, заявляя, что спас участников мероприятия, то скромничаешь во время выбора награды. Я не скромничаю, не согласился я. Спасти мероприятие было важно и мне. А вы же уже поняли, как была сформирована пещера и проходы. Там поработали маги хаоса. Дертанцы притащили своих специалистов. Возможно, но что-то мне говорит, что задействовали ту самую ячейку смутьянов, что пыталась убить мою ученицу. Те самые маги Хаоса, которых мне удалось спасти в Рубзаке. Их возглавляет неизвестный мне маг Хаоса 10 ранга, и мне очень хочется с ним поговорить. Но для этого нужно сделать так, чтобы вы не очень сильно горели желанием уничтожить последних магов Хаоса Империи. Нужно выбрать награду. «Она у меня есть? Дайте мне возможность вернуть смутьянов в Лона Империи. Я прекрасно понимаю причины, по которым они хотят уничтожить всех и каждого. Вот только воюют они не с теми. Ни флеймворды уничтожили клан Хауса». Тишина, что повисла в кабинете, могла напугать и породить мысль, что я только что наговорил на смертный приговор. Вот только мои новые ощущения упорно твердили, что я поступаю правильно. Обозначить свою позицию нужно именно сейчас, а не через 10-20 лет, когда я наберу настоящую силу. «Откуда тебе известно, что произошло 60 лет назад?» — спросил маг огня, похожий на Розалин. Буду называть его братом. «Мои учителя — Сорен и Эстер. Два мага хаоса, что были на площади перед самым формированием проклятых земель. Тарин Сольник, макхауса с таким же предчувствием, как у меня, приказал им хватать молодняк и убираться с площади. Понятия не имею, что произошло с теми, кого вытащили мои учителя. Они об этом никогда не говорили. Скорее всего, тот старик, которого мы спасли, один из них. Так вот, перед тем, как сбежать, мои учителя успели услышать слова Тарина Сольника. Тот говорил о том, что Академию атаковали метеоритом, и речь шла о каком-то ордене круга. Потом телепорт их унес и больше с площади не выбрался никто взгляд императора скользнул в сторону розалин мои ученицы и жена полностью в курсе произошедшего ваше величество произнес я прежде чем моих спутницы решили вывести из кабинета жена спросил брат розалин кажется для собравшихся эта информация стала неожиданностью верена Греймот. Я указал на девушку, что стояла со мной плечом к плечу. Официально мы проведем все необходимые ритуалы после завершения миссии, но формально мы уже семья. Нас связал кристалл разлома». Очередная пауза повисла в кабинете. Все обдумывали мои слова. «А я говорил, что с ним будет непросто», произнес Ксавьер Флеймворд. «Скажи, Соло, а ты и твои милые девушки не желаете стать частью тайной службы?» Не в качестве особого отряда, как сейчас, а настоящими агентами, стоящими на страже интересов империи. Ты не представляешь, как нам всем станет проще жить.